22. Ворон? Тася удивленно взглянула на Анну. «Аня, помнишь, что Марта?» «Я все помню», — прервала Анна. «Не мешай». «И чем нам этот ворон поможет?» — спросил Иваныч, вглядываясь в созвездие, возникшее на мониторе. «Пока не знаю», — отмахнулся Павел. «Но скоро выясню». «Компания, а завтрак стынет», — заглянула в комнату Вера. «А то я ухожу, дел еще много». «Что ж, война войной, а обед по расписанию». Иваныч ласково взглянул на женщину. «Сила нам понадобится». Завтракали молча, каждый погруженный в свои мысли. Павел остался у компьютера, и Тася заботливо принесла ему паек в комнату. «Так, и что Марта там вам наговорила?» Нарушил молчание Иваныч, как всегда, не упуская деталей. «Да так ерунда». Отмахнулась Анна. И все же, настаивал Иваныч, в этом деле, похоже, ерунды не бывает, все взаимосвязано. Да что, Ань, в самом деле, может, тетка со страху действительно стала ясновидящей, тоже надавила подруга. Или что-то в ней все-таки есть? Рассказывай все уж. Анна неохотно повиновалась. Вот видите, бред просто несла, подытожила она. Может, да, а может, нет. Ставил реплику Ватикан. Я на своем веку всякого повидал, поэтому ко всякому бреду подхожу серьезно, пока все не проверю, иначе не имел бы столько информации. Надо бы еще раз с этой теткой поговорить. Попробуем, поддержал Дима. Я нашел. На кухню вошел Павел, налил стакан воды прямо из-под крана и жадно выпил. Не томи, голова, подстегнул Ватикан. Проекция об ворона-крас, одной из крупных звезд созвездия, «Указывает на определенную географическую точку. Это несомненно, и это не очень далеко отсюда, километров 400 Но я проверил карту, там кроме леса ничего нет. Местность глухая из-за болот, населенных пунктов в радиусе 200 километров нет». «Может, там схрон какой?» — предположил Ватикан. «Это мало нам поможет», — заметил Дима. «Лес огромный, а координата с неба не покажет тебе конкретный пень». «Но вот еще, продолжил Павел, будто не заметив реплик. «Я запросил спутниковую карту на следующий день. Там явно что-то есть. Несколько хороших грунтовых дорог смыкаются почти в одном месте». «Это уже что-то», — довольно хмыкнул Иваныч. «Пойдём взглянем». «А вот тут и заминка», — сконфуженно признался Павел. «Лишь только я решил сохранить изображение, как кто-то вмешался, и данные исчезли». «Что значит, кто-то вмешался?» Чуть не подскочил на стуле Виталик. «А то и значит, что кто-то подключился к нашему компу и удалил информацию, как только я ее нашел, Нахмурился Павлик. «А снова зайти туда?» Подсказал Дима. Пробовал. Не получается. Пишет, что доступ закрыт. «Не нравится мне все это», заявил Иваныч. «Это уже пахнет секретными службами». «Да...» Протянул Дима. «Значит, тут тоже они замешаны». «О боже, я с ума сойду», — простонала Тася. «Что за тихий эпицентр взрыва, в котором мы сидим?» «Его зовут Анна», — улыбнулся Иваныч и покосился на Анну. «Я с самого начала подозревал, что девушка она непростая, и настанет время, когда это проявится. Вот и началось». «Но я-то об этом ничего не знаю», — виновато сказала Анна. «Живу, никого не трогаю». Так уж и никого. Пол города встряхнула, легендами обросла, — проворчал Ватикан. Анна смущенно промолчала. — Теперь я понимаю, — задумчиво произнес Дима. — Что тебя осенило, герой сыска? Ватикан легонько толкнул плечом лейтенанта. Полиция тоже разыскивает Анну. — Что? И ты молчал, тупой Мерин? — заревел Виталик. «Полегче — Полегче, — огрызнулся Дима. Я говорю, что только сейчас это понял. Не могу же я про все дела рабочие вам рассказывать. «Ну-ка, поподробнее», — носил Иваныч. Пришла задача, неофициально, а так, в качестве ориентировки, негласно присматриваться ко всем странным девушкам, особенно к тем, кто хорошо водит автомобиль, и сообщать управление. Если честно, Анна, то давно за тобой приглядываю. «Так вот кто засланный казачок». Грозно пробасил Ватикан и встал во весь рост. «Ты ошибаешься», — спокойно ответил лейтенант. «Я никому ничего не говорил про Анну. Для меня надо не просто выполнить задачу, мне надо понять, для чего это. Хотя и не положено так делать, но... Люблю ясность до конца. И то, что я сейчас вам в этом признаюсь, об этом говорит». Звякнул звонок в квартиру. Все вздрогнули. «Кто это может быть?» — удивленно спросила Тася саму себя. Это Тарас, констатировала Анна, и описала ему. Живи пока, хмуро разрешил Ватикан Диме. Пойдем еще одного щупать. Эх, ну и заковыка, прямо детектив какой-то. Открыла дверь Тася. Тарас стоял, улыбающийся, цветущий и надушенный, с огромным букетом яркалых роз, но улыбка медленно сошла с лица, как только он шагнул за порог. Ему открылось неожиданное зрелище. Первой перед ним стояла маленькая Тайся. За ней высилась Анна всё в тех же черных очках. зато, той, в свою очередь, по росту выстроились Петр Иванович, Дима и Виталик. Что касается Паши, то тот снова занял пост у компьютера. Лица всех встретивших были серьезны до предела. «Здравствуйте», — кивнул компании Тарас, немного заикнувшись. «Здесь что, смотрины будут?» «Допрос», — ответил первым басом Ватикан. «Можно сказать, и смотри на молодой человек. Не обращайте внимания на шутку, проходите». Смягчил приветствие Иваныч. «Да, Тарас, проходи. Прости меня за сообщение, но я не могла дозвониться до тебя», пояснила Анна. «Просто все очень серьезно. «Да уж понял». Тарас протянул букет Анне. «Это тебе». «Спасибо». Анна вдохнула едва уловимый аромат цветов и отдала их Тасе. «Мы все друзья Анны». И очень близкие. Начал издалека Иваныч, едва вся компания расположилась в комнате, и Анна провела маленькую презентацию присутствующих. «Скажу более, мы все обеспокоены ее судьбой и не доверим нашу подругу человеку, который ее недостоин. Простите, но я вроде пока предложения Анне не делал», парировал Тарас и поспешно добавил. «Хотя, признаюсь, планы есть» можно поинтересоваться вашими так сказать паспортными данными продолжал иваныч заметьте что не спрашиваю документ пока поверим на слово а у меня нет секретов улыбнулся молодой человек доставая из нагрудного кармана паспорт смотрите иваныч деловито принял документ не спеша раскрыл и удивленно поднял глаза это что шутка если и шутка то моих родителей улыбнулся во всю ширь тарас Дима молча взял паспорт из рук Иваныча и прочитал вслух. «Тарасов, Тарас, Тарасович. Год рождения, 27 декабря. Да, фантазии было маловато у них. Меня всегда это конфузило. Но потом привык», — продолжал улыбаться Тарас. «Я же говорю, что в моей жизни много странностей. Вот живу на улице Тараса Шевченко». «Постой», — прервала Анна. «27 декабря». А что мы праздновали 23 февраля в Камелоте? Ты же сказал, что день рождения у тебя именно в тот день. Аннушка, прости, я не знал, как заманить тебя на свидание. Вот и придумал. Забавно, не правда ли? День рождения 23 февраля. Меня оправдывает то, что ужасно хотел с тобой провести вечер. А друзья? Ты их тоже обманул. По-моему, там и коллеги по работе были, как ты представил их. Продолжала допрос Анна. Я их подговорил. Не покраснев, признался мужчина. «Я оплатил все, даже якобы их подарки. Признаюсь, что накладно было. Но что не сделаешь ради любви?» «Но это обман!» Возмутилась Анна. «Ладно, не гречись», остановил Петр Иванович, снисходительно улыбнувшись. «У мужчин бывает такое в погоне за желаемым. А вот с пропиской что? Я не прописан в этом городе. Живу на съемной квартире. Это тоже преступление?» с вызовом бросил Тарас. «А временную регистрацию сделать?» — вставил реплику Дима. «Да ладно! Неужели все такие законопослушные? Да и мало хозяев квартир согласятся на это!» — парировал Тарас. «Соглашусь», — признал поражение Петр Иванович. «Дальше? Чего нет в паспорте? Место работы?» «Ребята, это точно уже допрос!» — сплеснул руками Тарас. «Отвечай!» — грозно потребовал Ватикан. И то ли его внушительный вид, то ли настороженные взгляды окружающих, но Тарас ответил, как школьник перед доской. «Фармкомьюник док, начальник отдела поставок лекарственных препаратов». «Это у Бородина, что ли?» — присвистнул Дима. «Да», — нахмурился Тарас. «Солидная компания, солидная должность. Не жалуюсь, хотя личного времени почти не остается. Тарас тяжело вздохнул и умоляюще взглянул на Анну, будто ища у нее поддержки. «Надеюсь, что я ответил на все ваши вопросы, хотя считаю, что отвечать на них я был обязан только Анне. Но добавлю от себя, не состоял, не привлекался, не женат». Иваныч молча вернул паспорт. «А теперь, господа хорошие, потрудитесь мне объяснить, что происходит. Что за штаб с вышибалой?» Тарас покосился на внушительную фигуру Ватикана. «Пётр Иваныч, я думаю, что Тарас имеет право на это», — встала на защиту Анна. Все это время она пыталась проникнуть под панцирь Тараса, но то ли он умело управлял эмоциями, либо ему нечего было скрывать. Анна решила, что, вероятнее всего, последнее у нее немного отлегло от сердца. «Как скажешь», — согласился Иваныч, — «только в общих чертах, так сказать, для его защиты. Нам от него помощи никакой». После краткого повествования Иваныч спросил. «Теперь понимаешь, Тарас, что и ты в опасности. Если уйдешь и больше не появишься рядом с Анной, то она поймет, Но в твоих интересах никому о ней никогда не рассказывать. Это я понял». Тарас задумался на миг. И тут Анна ясно почувствовала его сомнение, Но это было не сомнение страха, а что-то другое. Тарас что-то взвешивал про себя, как бы выбирая направление пути. «Только я не трус, это раз. И зря думаете, что я не смогу быть полезен», заявил вдруг молодой человек и с гордостью добавил. «Я теперь один из вас. И чем ты можешь быть полезен? Разве в качестве телохранителя для Анны?» Подал голос Виталий, кривниво оглядывая фигуру молодого человека, явно проигрывающую ему в габаритах. «Сам говоришь, что времени личное почти нет. Вся эта ситуация мне кое-что напомнила». Пропустил последнюю реплику Тарас, задумчиво теребя подбородок. Я пока промолчу, хочу быть уверен в своих догадках. А позже сообщу вам. Хоть с какой стороны дует ветер? О чем ты? Встрепенулся Дима. Есть у нас одна исследовательская лаборатория, где проводят опыты над крысами. Так вот, несколько лет назад появилась у одной подопытной мутация. Крыса родилась слепой, но ориентировалась в окружающем пространстве даже лучше своих собратьев. «А дальше что? Что с крысой?» Напряглась всеми нервами Анна. «Я не знаю подробностей. Я же не исследователь. Знаю, что повторить эксперимент не удалось. Вот и говорю, что надо мне покопать в этом направлении». «Не знаю, чем это нам поможет, но исключать ничего не стоит. Даю добро». Подытожил Иваныч. «Анна, а ты как думаешь?» «Думаю, что Тарасу стоит верить». Согласилась Анна, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Они не протестовали. Вот и хорошо. Тарас встал. «С вашего разрешения я пойду. Я так понял, что свидание опять не задалось. Прости, Анна. Здесь я буду только мешать. А у меня теперь тоже задачи есть. Приятно было познакомиться». Анна вышла проводить гостя. «Тарас, прости меня. Просто все это слишком серьезно, призналась она. «И я за тебя беспокоюсь. Все в порядке, я не в обиде. Ты имела право знать обо мне все. Только могла бы и у меня спросить. Я не смела. Я не имею права на тебя. Отчего же? Ты имеешь право на все. Скоро увидимся. С этими словами Тарас привлек девушку к себе и приник к ее губам нежным поцелуем. Тарас уже ушел, а Анна никак не могла унять бешено клотящееся сердце. Мысли спутались, а в душе взорвалось разноцветие эмоций, Удивление. Волнение, беспокойство, счастье, страх и любовь. Все смешалось в пульсирующую гамму. она обессиленно прижалась спиной к закрытой двери, все еще чувствуя на губах огонь поцелуя. Первого мужского поцелуя. Неужели счастье для нее возможно? Вот такое оно разве? Вот так внезапно происходит? Тарас не испугался ее увечья. Тарас все понимает и он принял ее такой, какая она есть, и хочет ей чем-то помочь. Он добрый и честный, бесстрашный и умный, наверняка и красивый. В этом Анна не была сильна, Ее зрение не имело категории красоты физической, но то, что это так, она не сомневалась. «Успокойся и иди к друзьям», — мысленно приказала себе Анна, — как вдруг ее обостренные чувства что-то уловили там, за закрывающейся за Тарасом дверью. Вроде как вдалеке голос Тараса что-то ей говорил. Анна замерла, ловя обрывки фраз сквозь помехи живой жизни многоэтажки. — Я не знал. Трудно сориентироваться. Настоящий допрос. все хорошо. Бросил кость. Делиться информацией. Вникну. Долетали до сознания обрывки одностороннего разговора. Скорее всего, Тарас с кем-то разговаривал по мобильнику, выходя из подъезда. Анна вся напряглась. «О чем это он? По работе, может, с кем? А причем тут допрос? Или о ней? Кому? Зачем? Или все-таки о работе?» На миг закружилась голова. Анна пошатнулась. «Анна, ну ты где?» — выглянул Ватикан в коридор. «Распрощаться не можешь никак с кавалером. Иди скорее!» Тут кое-что есть лично для тебя. Анна встряхнула волосами и поспешила на зов друга. Четверо мужчины Тасси расступились перед Данной, пропуская ее к компьютеру. Что случилось? спросила Анна. Тут послание для тебя, сказал Дима. Анна невольно вскрикнула. На экране монитора в стоп-кадре лучилось светом лицо отца. Я проверял файлы, пояснил Паша, и наткнулся на умело спрятанную папку. Она всплыла подсказкой, когда искал про это созвездие Ворона и все, что с ним связано. Она была привязана к этому поисковику. Специально бы я ее не увидал. Она была запоролена. А для меня, что запоролено, то важно взломать пару пустяков. Но я не смотрел, честное слово, как только понял, что это личное обращение. Анна впилась всеми чувствами в лицо на экране. «Включай. Анна, хочешь остаться одна?» — деликатно спросил Иваныч. — Это, так понимаю, обращение отца к тебе? — Нет. — Останьтесь все, — попросила Анна. — К чему секретность теперь? — Дорогая моя Аннушка, если сейчас ты смотришь это видео, то значит меня нет в живых.